Глава одиннадцатая. Бунт Беатрисы. Ничего не случилось, расстроилась Жози. Это нечестно. Зефирки вон сколько вкусного в здоровенной коробке перепало. Только она не открывается, приуныла черная мопсиха. Дорогая, зефирка сможет полакомиться сладостями лишь после того, как у всех желания осуществятся. «Не волнуйся, с твоим любимым цветом будет так же. После того, как последний из вас выскажется, все-все-все у тебя станет синим, а у других все синее исчезнет», — пообещала фея. «Ну ладно», — буркнула Жози. «Вообще-то это на обман похоже. Но я подожду». «Теперь я», — заявила Мафи. «Почему?» — спросила помощница Рада. «Что?» — удивилась Мафуша. «По какой причине теперь ты?» — зло осведомилась Беатриса. «Намекаешь на то, что ты главная?» «Ну», — растерялась Мафи, — «просто...» «Что?» — наседала Беатриса. «Я всегда считал...» «Лапланских шпицев миролюбивыми», — пробормотал Макс. «А ты сейчас так сердито говоришь». «Я не лапланский шпиц», — еще сильнее разозлилась Беатриса. «Это порода Рады, и она некрасивая, у нее нос раздвоенный». «Да», — гордо заявила Рада, — «я необыкновенная, у меня нос раздвоенный». «И что?» — спросила Капитолина. Вот у меня неправильный прикус. У каждого своя особенность. Ты свое желание назови, велела Жозе. Беатриса показала лапой на раду. Ненавижу ее. Певица втянула голову в плечи и поджала хвост. Капризница, продолжала Беатриса, ничего делать не умеет. Платье сама не застегнет, ботинки не завяжет. Все я. Если звезде ночью в туалет приспичит, я веду ее туда. Меня можно в любое время из кровати вытряхнуть. Я раба уродливого лапланского шпица. «Почему ты не уйдешь со службы?» – удивилась Куки. «Какая у тебя профессия?» «Я могу делать что угодно лучше каждого» закричала Беатриса. «Могу руководить прекрасной долиной. Я лучше всех!» «Но кого ты училась?» осведомился Макс. «На великую собаку!» взвизгнула Беатриса. «Не твое дело! У меня золотые медали по всем наукам, а я стираю носки бездарной певички. Знаете, как она надо мной издевается?» «Нет», ответила Жозе. Мы же вас только вчера впервые увидели. И рада тихо сидела, ничего плохого не говорила и не делала. «Вы телевизор не смотрите!» — поразилась крикунья. «А ради часто говорят. Перед тем, как нам в вашу тьму таракань приехать, безголосая звезда такой тарарам закатила, кинула в меня тортом!» «Ух ты!» — взвизгнула зефирка. «Торт надо было съесть!» Жалко им в другого швырять. Ох, Беатриса, повезло тебе. Надеюсь, быстро тортик слезала. Запулив меня, кто большим таким с грибами и розами из крема. Он в мире людей продается. Я его разок только попробовала. Зефирка закатила глаза. «М-м-м!» «Нет слов от восторга. Повторяю, швырни в меня кто-нибудь такой вкуснятиной, я не обижусь. Наоборот, спасибо скажу ему. Живенько стану лапками с боков кусочки собирать. Отлично знаю, Жози Куки, а в особенности Мафи, бросятся с меня крем слизывать». Беатриса затряслась от негодования. «Тебе меня не понять, обжора». Но у меня только конфеты, ты никогда никому не прислуживала. Почему? Удивилась Зефирка. Я же портниха. Шью платье на заказ. Работаю с клиентами, выполняю их желания. Ты не домработница, взвелась Беатриса. За стирку грязных носков деньги не получаешь. Зефирка почесала лапкой нос. Ну, на прошлой неделе, Дёма, Сын Фени все ползунки перепачкал. Фенюша устала очень, прилегла отдохнуть, а Дема кашу сам есть решил. На себя ее опрокинул, я его переодела. Он компот на колени вылил, я снова новые штанишки ему натянула. Бац! Дема в них написал. И много чего еще натворил. Чистая одежка у него закончилась. Я живенько пару костюмчиков постирала, прополоскала, утюгом высушила. И что? Тебе за это не платят! взвизгнула Беатриса. Вот тут ты права. Жаль, конечно, что монетки я не получаю, вздохнула зефирка. Но разве можно у сестры финюшки брать? Некрасиво это. Беатриса принялась стучать передние лапы по ближайшему дереву. Хочу, чтобы она замолчала! Это желание уже можно исполнять, уточнила фея. Нет, нет, нет! «Сейчас точнее выскажусь!» — занервничала помощница певицы. Волшебница посмотрела на мафию. «Ты не возражаешь? Вроде была твоя очередь». «Пропускаю Беатрису вперед. не стала спорить мафия. «Вот оно как!» — окончательно потеряла приличный собачий вид Беатриса. «Она меня пропускает! Значит, Мафи королева, а я дворняжка!» «Ты меня неправильно поняла!» — начала оправдываться Мафи. «Если хочешь сказать о своей мечте раньше меня, то, пожалуйста...» Беатриса поклонилась. «Спасибо, хозяйка, что разрешила. Век вашей доброты не забуду. Так вот, я хочу стать главной над всеми, кто здесь находится!» Фея прищурилась. Я не подчиняюсь чужой воле. Надо мной она не властна. «Я не имела в виду вас и гнома», — сбавила тон Беатриса. «Вела речь о жителях деревень за Синей горой, Зеленой рощи, Розового озера и других. Они меня унижали, обижали. Уж я им покажу». «Неправда», — возмутилась Куки, — «тебя приветливо встретили. Какао с кексом угостили». «Ха!» — подпрыгнула Беатриса. «Меня посадили не во главе стола!» «Что молчите? Думали, я не замечу оскорбления?» «Как бы не так! Я очень внимательно! Объявляю свое желание!» Волшебница склонила голову. «Слушаю». Скандалистка высоко задрала хвост, подняла морду и отчеканила. Хочу стать главной над всеми жителями деревень за синей горой, зеленой рощи и других. Королевой, все обязаны мне подчиняться, что не прикажу, все выполнять. Эй, эй! забеспокоилась Жозе. Стойте, мне это не нравится. Если Беатрисе взбредет в голову, чтобы я в реку прыгнула, придется туда сигать. Да, кивнула фея. Я предупреждала. Ваше желание может повлиять на жизнь других. «Значит, как тебе запрещать всем синее носить, так можно?» — завопила Беатриса. «Не все тебе праздник. Теперь ты окажешься в моей власти». «Нет, нет!» — хором закричали остальные. «Мы против!» «Нам не нужна королева» уточнила Куки. У нас есть Черчилль, он умный, добрый, мы Беатрису совсем не знаем. Никто не имеет права запрещать чужое желание. Спокойно возразила волшебница и стукнула волшебной палочкой по земле. Раздался гром.